«Приношу искренние извинения, Кроул-сан!» Лид вытянул руки по швам и попытался поклониться. что ты тебе не за что извиняться!» Харуюки тут же остановил его, упершись рукой в лоб и не давая голове опуститься. «Вы так сильно пострадали исключительно по моей неопытности!» «Нет, ты всё сделал, как я просил. По-другому мы с Роулс Миледи никак бы не справились. И всё же...» Литу прямо продолжал клониться к земле, но Чиури бодро постучала по его спине. «Вот-вот, мы победили благодаря тебе. Аран и Хор... э, тьфу, Кроу, не считаются. Я их вылечила». Харуике захотелось возразить, что бесстрашной боли всё-таки не обошлось. Но он, разумеется, сдержался. Вместо этого он погладил линию, по которой его растекла инкарнация Лида, но не нашёл даже царапины. «И всё-таки не подумай, что я только сейчас спохватился. Но Завцитрона – это что-то с чем-то». Невольно пробормотал Харуюки. Чьюри моргнула, а затем испустила протяжный вздох. «Нет, ты действительно будто только что спохватился». «Ты не поняла. Да, в обычных боях он тоже очень крут. Но на неограниченном поле с его помощью можно сделать хоть вечный двигатель». «Вечный двигатель тут ни при чём!» Их краткий диалог помог трилиду наконец-то расслабиться и даже слегка улыбнуться. Харуюки с облегчением выдохнул и уже собирался похлопать товарища по спине, когда воздух вдруг затряся от неистого рёва множества каких-то огромных созданий. Судя по эху, рёв раздавался в сотни с лишним метров отсюда. Но Харуюки всё равно сковала от ужаса. «Что это было?» – воскликнула Чиури. «Это тотэнами энэми!» – Харипла ответил Хуруюки. «В Сангакудзе начал с собой!» «Так давай скорее туда!» Волевым усилием Харуюки сдержался и не ответил. «Да, пошли!» Да, ему тоже хотелось как можно скорее мчаться в Сангакудзе на помощь воскресшим товарищам. Но на вершине башни, расположенной перед самым его носом, Притаился вражеский бёрст-линкер, способный повелевать всем полем. Как ещё может помешать им таинственная девушка, если её не остановить здесь и сейчас? Харуюки уже принял решение, и именно поэтому пошёл на такой серьёзный риск, сражаясь против Роуз Миледи. «Белл, элит возвращайтесь в Сангакудзи и помогите нашим. Я полечу на башню», – уверенно заявил Харуюки. Лаймбелл попыталась было возразить, но поджала губы и кивнула. «Мы бы с радостью!» – тихо сказала она. «Но на земле шипы!» Харуюки обернулся. Аватары разговаривали внутри здания неподалеку от того места, где Харуюки сражался против Роуз Миледи. Вся улица щетинилась плотным покровом острых блестящих шипов. Чуири не обладали металлической бронёй и попытка выйти на дорогу обернулась бы для них серьёзным уроном. Скорее всего, они просто не пережили бы трёхсотметровую перебежку до храма. Конечно, урон накапливал энергию, которую можно было потратить на ещё один завцетрона, но и тут их ждала неприятная загвоздка. Хоровой перезвон на левой руке Чиюри доходил чуть ли не до плеча. Она не могла повернуть колокол к себе и, следовательно, не могла себя вылечить. Харуюки отчаянно размышлял, пытаясь найти выход. «Я понесу!» Вдруг заявил Трилит. Если Харуюки просто удивился, то Чьюри отшатнулась и закричала. «Что?» «Но ведь ты будешь получать урон!» Попытался возразить Харуюки. «Не волнуйтесь, учитель граф в своё время меня и полаве бегать заставлял!» Харуюки не смог понять, говорит ли правду или привирает но сумел выдавить из себя улыбку и отбросить в сторону сомнения. «Ладно, Лид, я рассчитываю на тебя. Защити Белл и всех остальных. Все непременно. Спасибо Всем... за доверие!» Решительно ответил Трилит и преклонил колени, приглашая Лаймбелл забраться ему на спину. Когда Лид с Чьюри на закорках на полной скорости побежал по шипастой дороге, Харуюки посмотрел на южное небо. Многочисленные здания скрывали от него храм Сангакудзи, но он всё равно слышал раздававшиеся по ту сторону взрывы. Видимо, Фука и остальные вовсю сражались против эннами дьявольского класса. «Учитель! Синамия-сан! Акира-сан! Парт-сан! Эш-сан! Метатрон! Потерпите ещё немного! Уже скоро я присоединюсь к вам!» Мысленно обратился он к товарищам и развернулся. Перед глазами появился медленно вращающийся маркер смерти ярко-красного цвета. А рядом наверняка стоял призрак Роуз Миледи, но Харуюки не видел его. На самом деле, Миледи наверняка могла прикончить всю троицу в мгновение ока. Если бы она отнеслась к своей задаче так же серьезно, как и ниндзя, догнавший беглецов у станции Синагава, то не стало бы тратить время на разговоры или обездвиживающие лозы. Она сразу напала бы в полную силу, и Харьюки едва ли смог бы хоть что-то ей противопоставить. Но она не стала этого делать, и Харьюки не знал почему. Тем не менее, он уважительно кивнул молчаливому маркеру, после чего расправил восстановленные крылья и оторвался от ищетинившейся шипами земли. В конце узкой улицы черным копьем торчала высокая башня. Харуюки полетел прямо к ее шпилю. На окутанной вонючими свинцовыми тучами вершине он увидел маленькую круглую площадку. В уголке сидела маленькая фигурка, обхватив колени руками. Рядом с девушкой лежал невзрачный скипетр. Подлетев немного ближе, Харуюки разглядел цвет брони, напоминавший платье бледно-розовый с легким фиолетовым оттенком. За спиной струились полупрозрачные волосы платинового цвета. Хрупкие ножки украшали стеклянные туфельки на высоких каблуках. Лицо аватара раскрывал крупный берет. Харойки уже приземлился на краю террасы, но девушка не подняла головы. Она должна была услышать металлическую вибрацию крыльев, Но ни хрупкие плечи, ни державшиеся за колени пальчики даже не дрогнули. Харуюки не ощутил в ней ни капли враждебности. Он понимал, что если выхватит меч, то наверняка одержит убедительную победу. Но вместо этого медленно приблизился к Аватару, опустился на колено и заговорил. «Прошу прощения, я Сильвер Кроу из Неганебилос». Розовая девушка не шелохнулась однако через несколько секунд ответила еле слышным голосом. «Если ты здесь, выходит, ты победил Миледи?» Харуяке показалось, что он уже слышал этот голос. Но даже потратив немного времени на раздумья, он так ничего и не вспомнил. «Нет, не думаю, что я победил», – покачал он головой. «Миледи-сан могла нас убить, но не стала». Девушка вновь помолчала несколько секунд, А затем подняла голову. Хараюки не верил, что у дуэльного, созданного для битв аватара, может быть настолько изысканная, настолько прекрасная и настолько омраченная печалью маска. Взгляд цитриновых глаз. Разновидность кварца. Полудрагоценный камень лимонно-желтой окраски. На мгновение задержался на Хараюки и вновь опустился. «Меня зовут Архит Оракул». Имя Аватара, которое Харуюки перевёл как «Пророк цвета Орхидеи», прекрасно подходил облику девушки, бесконечно далёкому от любой воинственности. Впрочем, это же относилось и к защищавшей её благородной даме цвета розы. Харуюки сам не очень-то понимал, чего хочет потребовать от девушки и чего в конечном счёте хочет добиться, и просто ещё раз кивнул. «Рад знакомству, Аракул-сан». «Понимаете, я...» Но пока Хоруюки думал, как закончить фразу, Архита Оракул неожиданно перебила. «Мы уже знакомы». «А?» Хоруюки нахмурил незаметные подмазкой брови и ещё раз посмотрел на девушку. На самом деле он действительно видел её не впервые. Она уже дважды появлялась на крыше. Сначала, когда сломом парадигмы превратило поле для битв за территорию в неограниченное нейтральное поле, из-за тем, когда превратила город демонов в ад. Однако оба раза её фигура лишь мельком попадалась ему на глаза, и им не довелось обменяться словами. Поэтому Харуюки решил, что фраза «рад знакомству» будет уместной. Однако стократ сильнее Харуюки поразил её ответ. «Мы уже знаем друг друга, арита Харуюки-кун. Меня раскрыли!» Харуюки инстинктивно вскинул руки, но ещё не успел сжать кулаки как вновь столкнулся с сильнейшим чувством дежавю, или точнее, с чувством того, что действительно знает её. «Ой, вам что-то нужно?» раздался в ушах тихий отголосок того вопроса, который он слышал когда-то давным-давно. Ещё до того, как стать Бёрстлинкером. Когда он играл в виртуальный сквош в локальной сети школы Умисата, перед ним вдруг появилась Черноснежка, предложив прийти завтра в обед в комнату отдыха, если он хочет ускориться ещё сильнее. Получив приглашение, Хараюки собрал всю свою отвагу и действительно пришёл в ту часть школьной столовой, которая была известна как рекреация. Неписанные законы запрещали первоклассникам там появляться, поэтому все сидящие за столиками глядели на него словно на заблудшего зверька. Лишь один человек обратился к Хруюке вежливым тоном, поинтересовавшись, что ему нужно. Хруюке запомнил мягкие короткие волосы, добрую улыбку и едва уловимый аромат черного чая. Вакамия Мегуми, секретарь школьного совета у Мисата. «Вакамия Сэмпай?» – еле слышно спросил хруюки Архита Оракул слабо улыбнулась и кивнула. Харуюке показалось, что Земля, нет, весь мир уходит из-под ног, и машинально вдавил левый кулак в крышу. Вакамия Мегуми оказалась Бёрстлинкером, который, ко всему прочему, состоит в осцилотуре universe. Другими словами, лучшая подруга Черноснежки оказалась приспешницей Белой Королевы Уайт Космос, её злейшего врага. «Но... но это невозможно!» «Такого просто не может быть!» Харуюки упрямо мотал головой, словно пытаясь оспорить то имя, которое сам только что произнёс. «Вакамия-сэмпай, если вы и правда бёрстлинкер, ваше имя должно появляться в списке противников Мисата. Вы не могли бы скрываться два с лишним года. И к тому же, вы...» Вдруг мир перед глазами исказился от прозрачной влаги, вытекший из глаз под зеркальной маской. На задворках сознания проскочил риторический вопрос о том, для чего дуэльным аватарам вообще нужна эта функция. «И к тому же, если вы говорите правду», — продолжил хруюки «Выходит, вы всё это время обманывали Черноснёжку-сэмпай? Вы отыгрывали её подругу и ждали того дня, когда предадите её?» «Нет», — возразил Архит Оракул, вернее Вакамия Мегуми. На этот раз небольшая толика чувств все-таки почувствовалась в ее голосе. Я не обманывала. Я всегда считала себя подругой, лучшей подругой принцессы. Всегда любила ее и всегда хотела быть с ней рядом. Тогда... тогда почему? Почему вы ничего не рассказали? Глядя в находящиеся очень близко глаза Хоруюки, Мегуми ответила немного дрожащим голосом. Я не могла, ведь я потерявший очки Бёрстлинкер. Я из тех, кто принудительно потерял Брейнбёрст и все воспоминания об ускоренном мире. Хотя Харуюки хорошо расслышал эти слова, понимание пришло к нему не сразу. Несколько раз он набирал воздух и лишь затем сумел хрипло спросить. Потерявший очки? Но тогда кто вы здесь и сейчас? На этот раз Мегуми промолчала. С юга раз за разом докатывались отзвуки яростной битвы. Наганебилас всё ещё отчаянно сражался против энэми дьявольского класса. Харуюки подавил желание немедленно броситься к ним на помощь, дожидаясь ответа.